Глава пятая. Подыграйте или отскребайте. Высоченный красавец Брюнет испытывает меня взглядом, но не ляпает, хотя ему и возможности-то особо не дают. Женщины, те, что были возле лавки и даже у соседних лавок, тут же слетаются к нам и начинают приветствовать инспектора, да так, будто к ним великий благодетель из Поднебесной спустился. И вам доброго дня! Кивает Даран Сурл вежливо, но при этом четко обозначает дистанцию, которую дамы даже не рискуют пересекать. Все в порядке? Задает он следующий вопрос. Спрашивает местных, но смотрит на меня, притом уж очень внимательно. Уверена, он оценил и мой простоватый наряд, а вместо вчерашнего розового платья с рюшами и пятнами грязи и простенькую прическу. Не знаю, о чем он думает. Но выражение его лица мне совсем не нравится. «Как вы стали инспектором, так жаловаться больше не на что!» Лебезит, разовощокая хозяйка хлебной лавки. «Разве что вон хельма эту свою подневольную отправила. Сама, видать, соваться сюда боится. Оно и правильно!» возмущенно глаголит женщина, тыча в меня пальцем и корчится. «Спасибо, что еще не плюнула. Подневольную?» Так и застывает на строгом лице инспектора вопрос. Вот честно, был бы с собой телефон, я бы его сфоткала. Мемчик на миллион бы вышел. — А ты, деваха, бери давай, раз уж цену меня выклинчила, а то передумаю, — продолжает женщина. — И не забывай, первый и последний раз. Так хозяйки, и скажи. — Конечно, спасибо, — киваю я, тут же откапываю в кошеле пару медиков и даю женщине. Забираю хлеб, от запаха которого в обморок упасть готова. Настолько есть хочется, но эмоции приходится скрывать, ведь кое-кто безупречно красивый и пугающий строгий не спускает с меня своего пристального взгляда. Вот будет скандал, если он решит сейчас испортить всю мою маскировку. Нет уж, он ведь за порядок. Если ляпнет местным «кто я?», то и сам отбивать меня потом будет или не будет. Не нужно думать о нем хорошо, только потому, что он выглядит знакомо. Взглядом Суралу и сообщаю первую часть своего посыла. Мол, сдадите меня, потом отскребать несчастную женщину от дорожной кладки будете сами. Инспектор четко видит посыл, но не реагирует вообще никак. А я же, вежливо кивнув местным женщинам, Спешу идти подальше. Вдруг убежать получится, в случае чего. Прохожу уже прилично, но все еще чувствую спиной взгляд и стараюсь прислушиваться через гомон, о чем они говорят. Моей дочке как раз на днях совершеннолетие исправлять будем. Красавица, она у нас знала бы, что вы сегодня придете на площадь, ее бы и позвала, выдает одна мадам, а затем ее с точно такой же рекламой перебивает другая. Только сватать инспектору пытается внучку. Прыскаю, ибо, кажется, ему и без меня сейчас весело будет. Заворачиваю за угол базарчика и опять ловлю взгляд Сурла. У него чуйка, что ли? Когда смотреть? Хм. Не смеялась я. Совсем не смеялась. О, вон плащик какой-то висит, и топоры рядом. Они-то мне и нужны. Быстренько скрываюсь с поля зрения местного бога войны, Я расстаюсь с драгоценными монетами. На одежду тратиться не хочется. Но зато так спокойнее закупаться прочим. А слушать, что говорят местные, так вообще замечательно. Набрав кучу предметов первой необходимости и, что еще ценнее информации, наконец-то ступаю в сторону своих земель. Как вдруг... Слыхал! Там на базаре бабы болтали, что Хельма людей своих посылает. Землями заниматься решила. Болтают мужики у рыбной лавки, стоящей на окраине площади. Да что она сможет? отмахивается худощавый. Их только синюхой спасти можно, а ее днем с огнем не сыщешь сейчас, а коль найдешь, денег не хватит, чтоб купить. Не знаю, где ты это услышал, но врут они все. Хельмы и время тянут, а сами наверняка продадут те земли, а там какой-нибудь поганый завод поставят да мусор свозить в него будут. — Это да, так-то оно, скорее всего, и будет. Но вот что ты предлагаешь? В осаду эти земли взять? И Хельма эту дожидаться с палками? Вот только этого мне не хватало. Да давно бы взяли, если бы не инспектор. Он говорит, что все под контроль взял. Мол, сам разберется, — отвечает тощий. Да так, будто в самом деле верит слову инспектору, как нерушимому закону. А если он с ней заодно? Пузатый оказывается более сомнительным. За это и получает гневный взгляд от друга. А что? Хельм богата. Вон как ее отец отстегнет денег, да осудят невиновных. Чего? Каких невинных? Кто осудил? Из-за кого? Увы, больше послушать не удается. К лавке подходят две женщины и просят рыба, а за ними еще и еще... А я все жду. Вдруг еще что-то услышу. Делаю вид, что отдыхаю. Хотя руки в самом деле болят от тяжести. А набрала я вроде не так много. Гляжу на свой новый топорик и невольно думаю. Может, зря я во все это ввязалась. Взять бы и бежать непонятно куда с теми деньгами, что остались. Хотя в этом мире сложно выжить, если у тебя нет мозгов, магии или образования. Первое, это вроде имеется, но со вторым — по нулям. А диплом из Академии прилежных жен, которые получила Элиза по блату, мне точно не пригодится. Хотя можно устроиться куда-то служанкой. Куда-то, где фамилия Хельм не вызывает ярости в глазах и желания прибить на месте. А таких мест в государстве Леритон, где я очутилась, много. Только вот чтобы найти работу у богатых, Нужны рекомендации. А у меня из того, что есть на бумаге, пару статей в скандальных вестниках столицы. Если память Элизы не изменяет. С таким резюме только в таверны идти, а там контингент. Хм, да уж. Вздыхаю, ибо пока альтернатив не вижу. Зато замечаю, как мужики подскакивают. Да давай кого-то ловить. «Ах, гадёныш, я тебе поворую! Орут они кидаются всем, что под руку попадет в котенка. «Попался!» — довольно рычит пузатый, накрыв несчастную животинку плетяным ящиком. «Погодите». Прищуриваюсь, пытаясь разглядеть тот самый шерстяной комок, который держит рыбешку в зубах. И чуть топор свой не роняю. «Крокодил? Ну точно он!» «Сейчас я тебя выпотрошу, засранец плешивый!» — рычит на котенка торговец, И в самом деле выпотрошит ведь. «Стой!» Подлетаю к нему так быстро, что он пугается. «А, не меня. Топора моего». «Ты чего? Больная, что ли?» Ругается второй, подойдя сбоку. «И хватит. Нет у меня больше топорика». «Детям это не игрушка». «Я не детё. И пугать никого не хотела». «Отпустите котёнка. Он просто с голоду ту рыбу утащил». «Да, конечно. Разбежались». Гогочут мужики. «Глаз за глаз! Слышала о таком! Или не с наших краев? «Ох, посмотрела бы я на них, если бы им сейчас правду сказала. А потом бы посмотрела на себя, упакованную в смирительную рубашку с диагнозом. Сошла с ума. А по попаданках этот мир не слышал. Или же о них не слышала Элиза. Неважно. Я заплачу за эту рыбу. Только кота не трогайте. Пытаюсь договориться». «За одну? Он своими лапами тут всю лавку попортил!» Чувствуя шанс наживаться, начинает набивать цену толстяк. «Вот же торгаш! Я одну рыбу у него в зубах вижу, за эту и заплачу. А нет, так без денег и без рыбы останетесь. Еще и грех на душу возьмете. Гаркую на мужиков. Пока ходила по базару, поняла кое-что про местных. «Очень уж они набожные, когда не нужно!» Верят в своих каких-то древних драконьих богов. Хотя самих драконов, если верить памяти Элизы, тут раз-два и обчелся на всю страну. В основном в Леритоне живут люди, ну и в более маленьком количестве маги. Вот они в почете у знати. И очень их боятся и недолюбливают вот в таких вот мелких городках. «Ладно, пять монет», — соглашается толстяк и кивает тощему, мол, отпускай животинку. Только хочу выдохнуть, как тощий, едва подняв свой плетеный ящик, вновь его опускает и зыркает такими глазами, что становится страшно за их сохранность. Вот-вот ведь вылетят из орбит. «А это не кот!» — говорит он резко севшим голосом. «Чего?» — тянет толстяк. И разделяю его негодование. «Если не кот, то кто? Белка? Бросай по тавернам, допоздна шляться. С утра вон мерещится непонятно что. Не белка. А как он там? Кракирус перекидывающийся вроде. Крокодил, короче. Чего? И этот туда же. Ох ты, так у нас сегодня улов. Тут же оголяет толстяк ряд гнилых зубов в жадной ухмылке. Иди, девочка, не нужны нам твои гроши. Мы за сапоги с него больше заработаем. С ума сошли? Кота на сапоги? Да даже если и крокодила. Он ведь милый. Не смейте. Это мой кот. Троните и я заявлю на вас властям. Выдаю господам так строго, что они даже теряются. А я тем временем, чтобы не упустить момент, добавляю. Отдайте мне кота и заберите деньги за свою рыбу. Мужики переглядываются, а я молю всех местных, пусть даже драконьих богов, чтобы торговцы не стали больше упираться. А документы есть, что он твой. — выдает пузатый. — Чтоб его дома есть. Принести? — И разрешение на выгул этой опасной твари имеется? Он мне не верит. Еще бы. Я выгляжу как оборванка. А до этого так вообще они меня за девочку приняли. А мне на секундочку. Что в этом мире, что в том было? Двадцать семь лет. — Давай так. Оплатишь нам испорченную рыбу и стоимость сапог из крокодила. И забирай своего кота. «Не то сами сейчас на тебя властям донесем, что без разрешения такую тварь не только держишь, но и выгуливаешь. А коль денег нет, так катись синевякой. Не то штраф всю жизнь отрабатывать будешь». «Вот так приплыли. Спасибо, крокодилушка. И чего же ты дома меня не дождался?» «Иди уже!» — отмахиваются от меня мужики. «И давай обсуждать между собой, к какому сапожнику пойдут с моим питомцем». Вот уж нет. Подождите, у меня есть предложение.